Она велела просить. Соня запнулась и замолчала. «Постараюсь непременно, непременно», — отвечал Раскольников, привстав тоже и тоже, запинаясь и не договаривая. «Сделать одолжение, садитесь», — сказал он вдруг. «Мне надо с вами поговорить». «Пожалуйста, вы, может быть, торопитесь? Сделать одолжение, подарите мне две минуты». И он подвинул ей стул.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 «Ведь вот этот человек за меня на распятие пойдет, а ведь очень рад, что разъяснилось, почему я о колечках в бреду поминал. Эк ведь утвердилось у них у всех». «А застанем мы его?» — спросил он вслух. «Застанем, застанем», — торопился Разумихин. Этот брат, славный парень, увидишь. Не Неуклюж немного, то есть он человек и светский, но я в другом отношении говорю неуклюж. Малый умный, умный, очень даже не глупый, только какой-то склад мысли особенный».